Глава 6. Заправка под водой. С самого начала пополнение запасов топлива наших подводных стало проблемой. И чем дольше продолжался поход, тем острее она становилась. Для объяснения этого положения позвольте привести некоторые данные. Подлодка обычного типа может проходить 7000 миль в каждом боевом походе от любого немецкого порта в Северном море. до середины Атлантики 2000 миль. От выхода до возвращения 4000 миль. Остаётся только 3000 миль на активное проведение операции. Мы должны считаться и с тем, что из-за мин и других преград мы не можем использовать кратчайшие пути. Нужны обходы. Бесполезно пытаться выполнять операции в водах вокруг британских островов, потому что они тщательно патрулируются и самолётами, и охотниками. Кажется, Гораздо лучше отправлять наши подлодки через Северную Атлантику, в отдалённые воды, вроде Карибского моря и Южной Атлантики, и тем заставить противника распылять свои силы. Таким образом, командованию надо было решить сопряжённую с большими трудностями задачу преодоления расстояний. От Гамбурга до Нового Орлеана 5000 миль и 5500 до Рио-де-Жанейро. Это значит, что обычная подводка не может преодолеть это расстояние и выполнить задачу, несмотря на лёгкость массового производства подлодок и лучшее качество вооружения. Соответственно, хотя французские базы, такие как Бардо, Лариан, Сен-Назер и Брест, не делают расстояние намного короче, их значение нельзя переоценить. принимая во внимание, что все немецкие порты на самом деле всё Северное море легко могут блокироваться минными полями, сетями и другими устройствами. Это стало очевидно ещё в Первую мировую войну, потому что и тогда мы несли серьёзные потери, стараясь попасть в Атлантику. Действительно, можно сказать, что война не может вестись успешно без баз на Атлантике. Как только командование пришло к заключению, что надо вести войну в отдалённых водах, стала проблема пополнения запасов топлива. В начале войны, когда мы решили разместить корабли для дозаправки в определённых точках, мы использовали переоборудованные торговые суда. Но к 1940 году наши потери были так велики, что эту идею отбросили в пользу другого решения создать подводный танкер. Эти подлодки имели водоизмещение 2000 тонн и могли снабдить 10 подлодок припасами и топливом. В холодильниках танкеров хранились фрукты, овощи, мясо. На борту была даже своя пекарня. Спроектировали 10 таких кораблей. Они также несли запасные торпеды и на взгляд неспециалиста выглядели как надводные военные корабли. К 1942 году некоторые из них уже работали. Эти заправочные базы увеличили потенциал подлодок, точнее того типа подлодок, который мы использовали. А от строительства больших подлодок отказались из-за времени, необходимого для запуска их в массовое производство. Давайте представим себе, что командование посылает 10 подлодок к берегам Центральной Америки. Они могут оставаться в море в общей сложности 3 месяца, из которых 2 месяца теряются на дорогу туда и обратно. Остаётся всего 1 месяц для боевых операций. Поэтому, если в районе требуется 10 подлодок на 3 месяца, то нужно иметь 30 лодок. И наоборот, 10 лодок, которые снабжаются одним подводным танкером, могут оставаться в этом районе 4 месяца. Из этих расчётов ясно, что обеспечение 10 подлодок одним подводным танкером может втрое увеличить время проведения операции. Во избежание непонимания следует подчеркнуть, что когда несколько подлодок находятся вместе в одном районе, они действуют как единый механизм. Но термин «тактика стаи», обычно используемый в этой связи, не совсем правильный. Обязанность помогать друг другу в обнаружении конвоя не означает какого бы то ни было подчинения или лидерства в стае. Все командиры подлодок, без исключения, получают приказы непосредственно от высшего командования, адмирала Деница. Он ограничивается указанием позиции и принятием общих решений по проведению кампании. Кроме того, командиры могут сами изменить район действий, если сочтут это желательным из-за сильного сопровождения, изменения курса конвоя и так далее. Командование подлодкой это без сомнения одна из самых независимых работ на войне, может быть даже более независимых, чем у командующего генералу. Теперь Давайте рассмотрим всё это с точки зрения противника. Подводки внезапно появились в отдалённых водах. Он должен оттянуть и сминцы, и охотников за подводниками с жизненно важных путей Северной Атлантики и потом собирать конвой. Со всеми задержками, происходящими при этом, гавани могут принимать ограниченное количество кораблей одновременно. Остальные должны ждать, пока причал, стоянка и экраны будут им предоставлены. Нагруженный корабль должен ждать, пока последний из конвоя не будет готов к выходу в море. Но в море тоже. Самый быстрый корабль должен снижать свою скорость, чтобы сравняться с самым медленным. А необходимость зигзагов значительно удлиняет каждое путешествие. Наконец, когда конвой достигнет цели назначения, весь процесс повторяется сначала, теперь уже на другом конце маршрута. Таким образом, мы получаем тройную выгоду. Ослабление сил противников в Северной Атлантике, общее замедление в системе поставок и, конечно, сокращение доступного для кораблей пространства из-за наших успешных атак. У нас было много времени подумать обо всём этом, пока мы старались найти подводный танкер. Когда наконец шторм немного стих, мы смогли связаться с ним по радио. И это было самое время, потому что топлива осталось только 1 тонна. Много дней небо затягивали облака. а дождь лил непрестанно. Сигналы ракет мы поэтому принимать не могли. Нашим надеждам обнаружить танкер противоречило ощущение, что Атлантика велика, а мы так малы. Однако, если мы не найдем их, то погибнем. В конце концов, так как наше топливо заканчивается, мы решили отключить двигатели и посылать самонаводящиеся сигналы. И каждые два часа они шли в эфир. Наконец, наша проблема разрешилась. Мы увидели танкер, начиститься нашей собственной страны, партнёр в нашей судьбе. Что за момент. Правда, мы ещё опасались, что тяжёлые морские волны нарушат наши планы. Невозможно стоять на палубе без опасения оказаться за борт. Мы знали, что если противник настигнет нас в такой критический момент, мы пропадём. Весь день ждали напрасно. С наступлением темноты мы могли только смутно угадывать положение другого корабля, но не осмеливались подойти ближе из-за боязни тарана. Наш тёмный объект выглядел так же, как всякий другой на море ночью. А эта ночь была черна, а волны вздымались высотой с гору. Но ну, вот наступил рассвет. Ветер, казалось, стал тише, хотя волны ещё захлёстывали палубу. В ледяной мороз главный инженер и несколько машинистов в плавках и ремнях, которыми они были привязаны, поднялись на палубу, чтобы открыть топливные баки и пропустить шланг для подачи топлива. Временами то одного, то другого смывало в море. И вытаскивать их стоило больших усилий. Не думаю, что им это казалось весёлым развлечением. Мы шли параллельно с танкером на расстоянии, может быть, 90 ярдов. Сначала из специального пистолета выпустили лень, за ним последовал шланг и буксирный конец. Мы почувствовали облегчение, когда жидкость потекла в баки. Мы приняли 20 тонн топлива, не говоря о хлебе, картошке, овощах и других продуктах, переданных нам в водонепроницаемых мешках. Вся процедура прошла успешно. Хотя для нас это был первый опыт, подошла другая подлодка, тоже желавшая заправиться. Ограниченные определённым количеством масла, хотя и взяли всё, что нужно, мы решили погрузиться вместе как по соображениям безопасности, так и для проверки маневренности под водой. Сначала погружался подводный танкер, за ним мы, за нами лодка подошедшая позже. Все по-прежнему соединённые и линьем, и шлангом, и канатом, оставленными на месте. Так мы шли 3 часа подряд. на глубине 25 футов. Это было фантастическое представление. Мы загружались дизельным маслом под водой впервые в истории. Держась в контакте через гидрофоны, мы сохраняли общий курс и скорость, пока наши баки не наполнились и мы не смогли всплыть. Поднявшись, мы приняли на борт лобстеры и другие деликатесы, так как уже по горло были сыты консервами. Теперь наша задача уйти как можно дальше и как можно быстрее. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы наш подводный танкер обнаружили. Его потеря стала бы серьёзной неудачей в нашей подводной войне. Конечно, возможность продолжать поход совсем не обрадовала людей, мечтавших о доме после трёхмесячного пребывания в море. Трудно примирить эффективную тактику с человеческими чувствами.